663. Август 20. «Сын мой, ты прав, когда карма начинает действовать и сроки наступают, все складывается в непреложном соответствии с нею, и воля тогда бессильно изменить основное течение жизни. В эти моменты препятствовать карме нельзя. Бесполезно. Но зная назначение свое, И то, что сроки настали, следует действия свои согласовывать с ними. Много теряется из-за несогласованности. Сейчас же сроки еще не пришли, и желанное время еще не настало, и потому всякая попытка уявить свою активность вовне не будет целесообразной и результатов не даст. Полагаю, ненужными всякие попытки получить признание ранее срока. Также я считаю, что мнения окружающих, те, кто не знает, не могут выражать действительного положения вещей и понимание миссии сына. Даже знающие поразятся, когда время придет, и будут думать, как же это мы пропустили, ведь знали и были близки». Те, кто теперь понимает и прозревает в будущее, чуткость тех можно отметить и им поставить в заслугу. Готовлю условия для вступления в сужденную сферу деятельности.